Глава 23 Очнулась в родном шатре. Выспалась, но тело ломит, горло першит, плечо саднит. Все же дала о себе знать ледяная вода. Я так быстро успела забыть, что такое болеть, что возвращаться в это состояние крайне неприятно. Надо поберечься. На радостях рванула во все тяжкие. Но так тоже нельзя. Мне тепло. С одного бока меня греет огромный кот, а с другого маленький щенок и такая компания очень поднимает настроение. «Моя госпожа, вы проснулись?» Демон перевоплотился мгновенно и остался лежать рядом. «Как вы?» «Могло бы быть и лучше», — хрипло отвечаю я. «Вас уже успел осмотреть гномий лекарь. Дал лекарства и отвары. Сказал, что в целом ничего страшного. Желателен постельный режим». «Лежать некогда. Ой!» А твоя кошачья ипостась нормально относится к соседству с собаком-монстром? Почему нет? Эх, моей постели становится оживлённее. Тогда выдвигаемся в гноме город, а потом во дворец. По пути будем монстров пристраивать, а как вернемся, кого-то надо будет назначить ответственным по работе с ними. Когда я выхожу из шатра, все, кто находился в лагере, а это и вернувшиеся из гор дроу и невредимые, и даже эльф, Опускаются передо мной на колени и низко склоняют головы. Это чего такое происходит? Ваши подданные выражает вам свое почтение и восхищение, моя госпожа. Ответил Кайши. По поводу. Вам подчиняются монстры. Вы доказали, что вы великая темная повелительница. Ой, да это же другое. Смекалка и светлые навыки. Это уже не важно. А что там у нас с драконом? Ничего, скрылся в горах. С ним тогда позже будем разбираться. Если бы буянить не будет, то, может, и вообще не станем. Собираемся в гноме город, и передо мной все по ходят, и очень почтительно. Смотрят, как на богиню. Эх, Реаль, сколько возможностей ты упускала В гномем городе все повторяется. Мы идем нашим отрядом по улицам, а гномы массово опускаются на колени. Причем нас явно ждали. На улицах многогномьи. Градоправитель встречает меня тоже на улице и очень торжественно, с музыкой. Нас провожают в зал, усаживают за длинный стол, ломящийся деликатесами, и очень благодарят за избавление от монстров. Монстры в горах больше не появятся, зато завелся дракон. Обращаю я внимание главного гнома на новую проблему. «С одним драконом мы уж как-нибудь уживемся», усмехаясь в бороду, отвечает гном. Один не тысячи, да и дракон — существо легендарное, благородное, очень редкое. Таким соседством надо гордиться. Ваше темнейшество, а как же это вы его нашли и оживили? Хм, я же сильный темный маг. Я и не такой могу. Гномы за столом уважительно покачали головами. Мне пообещали, что Академию сделают в лучшем виде. Оказывается, пока я отлеживалась, первая бригада строителей уже отправилась в нашу столицу присматривать место под академию, делать расчеты. Надо нанять бригаду. Я тоже хочу участвовать в процессе. Договорилась с гномами еще на несколько построек, укладывающихся в мой нынешний бюджет. От настойчивого угощения гномиями-напитками отказалась. Хватит с меня приключений. Ухожу из города жутко довольная. Контакты с гномами налажены. Армию монстров получила. Достопримечательность в виде дракона разбудила. Теперь все светлые будут нам завидовать. Темные земли, бедные, может, но зато у нас есть дракон. Ха-ха, а у светлых нет. Я, кстати, градоначальнику сказала, чтобы налаживали производство статуэток с драконами. Уверенно романтиков желающих найти и поглазеть на последнего дракона. Теперь в горы ренится немеренно. Сейчас приеду у дворец и издам указ, что дракон, как и черные единороги, у нас тоже особо охраняемое волшебное создание. Убивать и калечить нельзя». Жаль, только с Бардом не попрощалась. Благо, он тоже выжил, но уехал из города сразу же, как только все успокоилось. Отъезжая от города, напивая себе поднос. Даже не верится, что я такая молодец. По дороге едем свободно, но по бокам огромное количество монстров. Они тянутся за нами, и я прям чувствую себя в полной безопасности. Если вдруг здесь каким-то образом появится эльфийский владыка, его порвут на тряпочке. Но рано я почувствовала себя в безопасности. Со стороны гор раздался утробный рев. Остановила и развернула реверса, затаив дыхание и наблюдая за тем, как над горами показывается дракон. Он летит в нашу сторону. Среди монстров началась паника. Как смогла, без усиления постаралась их мысленно успокоить. В конце концов, нас больше? Сможем, если что, и с драконом справиться. Он сделал над нами широкий круг и постепенно стал снижаться. Чувствую по мою душу. Монстры храбрились до последнего, но перед тем, как сесть, дракон их распугал каким-то особым своим ультразвуком. Охрана обнажила мечи и приготовилась стрелять из луков. Дракон на моих подданных взглянул насмешливо, а потом посмотрел мне прямо в глаза и... Дракон спрашивает, почему вы уезжаете? Произнес кайши. О, как удобно, когда есть рядом переводчик. Мне пора возвращаться во дворец. Дракон говорит, что благодарен вам за пробуждение. Он слышал ваши слова перед поцелуем, и ему приятно. Во время этого сна проклятия спало только его тело, а вот разум бодрствовал. Ого! Такая страшная пытка! За что с вами так? Он говорит, что за дело. Хм, ясно. А вы не будете разрушать темные земли? сеять хаос и разрушение? Нет, он намерен просто наслаждаться подаренной ему вами свободой и больше не нарываться на такой вот сон. О! Ну, отлично. Он спрашивает, чем может вас отблагодарить. Если никаких разрушений и кровавых расправ не будет, это уже будет отличная благодарность. Он предлагает подвести вас до вашего дворца. Спасибо, я бы с удовольствием. Но мне нужно с монстрами разобраться. Не могу их бросить. Если в будущем понадобится его помощь, он говорит, что его можно будет позвать мысли речью. Вашу он услышит из любой точки мира. Он говорит, вы ей владеете. Здорово. Если когда-нибудь будем принимать делегацию светлых, обязательно вас приглашу для эффектной встречи. Вы как к светлым относитесь? Плохо. Именно светлые заточили дракона вечный сон. У-жестокие, -у -у, добрые, светлые. Не убили, но обрекли на вечный сон. Ну и хорошо. Я тоже к ним не очень. Кстати, а вы в эльфы случайно не можете превращаться? Дракон отрицательно качнул головой. Нет, и никто из драконов никогда в эльфов не превращался. У некоторых была ипостась двуногого. Для общения. Но даже в этой форме они были именно драконами. Обычные уши, волосы соответствуют цвету чешуи, глаза с вытянутым зрачком, на спине наросты. Эту способность некоторые драконы приобрели с годами. Возможно, Аршерес тоже уже так может. Но не представляет как. Спросить, как превращаться, не у кого. «Аршерис? Приятно познакомиться. А меня зовут Реаль. Мы еще немного, прямо-таки светски, поболтали с драконом, договорились о том, что он не будет нападать на разумных обитателей гор и даже постарается улучшить климат. Хотя бы в горах. Оказывается, драконы, как эльфы с растениями, хорошо дружат со стихиями. Класс. Дракон улетел, а мы продолжили долгий путь домой». Долги потому что со домашней армией монстров пришлось повозиться, не смогла я их перекинуть на ответственное лицо. Никого бы они больше не стали слушать, поэтому лично пришлось отправиться в объезд по всем городам темных земель. Уже в первом городе выяснили, что на государственное удовольствие администрация города с удовольствием берет крупных монстров в качестве ездовых животных и защитников города. И не важно, что будет не просто их прокормить, зато эффектно и мощно таких иметь на службе. Собака видных еще хорошо берёт на работу, остальных по настроению. Местные жители тоже охотно разбирают собак, тех, кто смотрится мило и близок внешне к кошачьим. Могут взять птиц. Многим, оказывается, захотелось завести полуразумную зверушку, прирученную самой темной повелительницей. Хакер на моем плече очень помог в пристраивании гримов. На них прямо мода пошла. Неохотно берут грызунов, у них коллективный разум почти и внешний вид очень уж устрашающий. Большинство грызунов, скорее всего, осядят на границе. Будут дозорными вместе с птицами и собаками. Ни один хитрый светлый не пройдет даже под личиной.